голова сороковая. Нас ждут великие дела. «Ого! Вы это видите?» Флегматично отрешённое лицо Войта вытянулось, а глаза округлились. «Что, серьёзно?» «Может, у них идеи закончились?» — задумчиво предположил Алекс. «Или деньги?» — подкинул вариант меркантильной падди. «Промахнулись, когда банковский счёт разоряли. И вот результат». Хизер сумрачно оглядел единственный в долине дуб. Приземистый, покореженный ветром, но все-таки дуб. В окружении низеньких, крепко сбитых костиков бересклета он сразу бросался в глаза, гордо демонстрируя всем желающим приколоченный к стволу дощатый щит. На плоской остроганной сосне пронзительной ультрамариновой краской было написано «В этих горах обитает дракон. Разыщите логово чудовища и одолите его» э э the <Thermomaly> а разве мы не должны разгадать загадку?» — нахмурялась Оройо. «Должны», — подтвердила Надин. «И в чем же она заключается?» found. Хизер озадаченно почесала в затылке. Последнее предложение в надписи выглядело несколько двусмысленно, но на загадку, очевидно, не тянуло. Вряд ли существовал вариант задания, в котором одолеть нужно было не чудовище, а его логово. Может, дракон хорошо замаскирован, и загадка — это сам процесс поиска, выдвинул версию Рамджи. Любой дракон хорошо замаскирован, педантично уточнил Алекс. По определению. У них же цветовая гамма чешуи подстраивается под окружающую среду, как у хамелеонов. А я читала, что хамелеоны меняют окраску только во время брачных игр. Зачем-то уточнила наден Да ну, от испуга. Подключился к дискуссии Войт. «Гувернёр меня как-то в зоопарк водил, там в клетке сидел хамелеон. Никаких самок поблизости не было, а цвета он всё равно менял». «Да это бедняга тебя увидел и втюрился с первого взгляда», — фыркнул Падди. Поначалу удивлённый Алекс переводил взгляд с одного внезапного герпетолога на другого и медленно наливался холодной яростью. «А какого он цвета был?» — заинтересовалась Оройо. «Подходящего к окружающей среде?» «Да черт его знает!» — пожал плечами Войт. «То бурый, то зеленый, но тоже с бурым оттенком». «Наверное, все-таки маскировался», — высказало предположение Ройо. «Бурый с зеленым — универсальный маскировочный вариант». «А может, он на Элвина хотел впечатление произвести?» — не сдавался Падди. «Ну, посмотрите на Элвина. Даже хамелеону очевидно, что бурый и зеленый — его любимые цвета». «Да заткнитесь вы!» Рявкнул дошедший до точки кипения Алекс. «Какие, мать вашу, хамелеоны, какие любимые цвета!» «Зелёный!» — Зеленый. дружелюбно улыбнулся ему Падди. «И бурый! Ты чего бесишься, сахарный мальчик? Жалеешь, что тебя гувернёр в зоопарк не водил?» «Да я сто раз был в этом грёбаном зоопарке. И что? Какая на хрен разница?» Алекс, сжав челюсти до желваков на скулах, несколько раз медленно вдохнул, и выдохнул. «Может, сосредоточимся на драконе? Мы же его здесь искать должны, если я правильно понимаю. Не хамелеона». «Ну да», — грустно вздохнул Падди. «Хамелеона-то хрен найдёшь». «Но почему же? Может, он ради Элвина розовыми сердечками покроется?» — хихикнул Оройо. «Кристина». На лице у Алекса проступила обида. Видимо, Оройо обманула его в лучших ожиданиях. «А что, Кристина, почему пади может шутить, а мне нельзя?» «Да, почему ей нельзя?» Тут же впрягся Падди. «Если ты, Карингтон, занудный, как заупокойная молитва, это же не значит, что все такими же быть должны». Хизер, нашарив в кармане несколько медиков, аккуратно обмотал их носовым платком и завязала кончики в узелок. «Я не занудный». «Да ну, а какой же ты?» Хизер подбросила в руке узелок, примериваясь к весу и аэродинамическим свойствам. «Я здравомыслящий». «Ты? Серьёзно? И что же такого здравомыслящего ты сейчас делаешь?» «Напоминаю тебе, зачем мы сюда пришли». «И зачем же? Тебя, о великий, слушаться!» Хизер коротко размахнулась. Узелок с монетками, прочертив короткую дугу в воздухе, врезался Падди в плечо, оборвав вдохновенную речь. «Ай!» — растерянно моргнув, он потёр место удара. «За что?» «Не за что, а почему?» Хизер, наклонившись, подобрала медяшки. «Где-то здесь обитает дракон. А вы, господин Маклир, настолько погрузились в дискуссию, что полностью утратили контроль за происходящим». «Я не утратил». «В самом деле? И почему же вы не попытались уклониться, когда я бросила вас монеты?» «Люблю, когда меня осыпают деньгами». Покраснев, буркнул Падди. «Ну чего вы? Нельзя же всё время серьёзными быть!» «Всё время нельзя. Но если вы находитесь поблизости от логова дракона, можно. И даже нужно. Жизненно необходимо, я бы сказала». Хизер, сыпав монетки в карман, аккуратно свернула платок. «Как вы предлагаете искать лежбище?» «Я? А почему я?» «Потому что вы замечательно разбираетесь в жизненных предпочтениях рептилий». «Итак, господин Маклир, как вы будете искать лежбище дракона?» «Я... ну...» Падди обвел тоскливым взглядом уходящий вверх склоны гор. «Я буду искать... наверху». «Почему наверху?» «Потому что...» В глазах у Падди отразилась напряженная работа мысли. «Потому что внизу холодно. С востока и запада долину прикрывают горы. Солнце сюда только в полдень попадает нормально. А дракон — хладнокровное, ему тепло нужно. Значит, поднимается наверх. Там, где на камешках погреться можно». «Очень хорошо. Что еще?» Вопрос относится ко всей группе. «Ну же, шевелите мозгами». Госпожа Ройо назначила следующую жертву Хизер. «Место должно быть ровным». Кристина растерянно оглянулась на группу, словно ожидала подсказки. «Дракон сам по себе здоровый, к тому же размах крыльев. Ему большая площадка нужна». «И каменистая», — добавила Надин. «Я имею в виду, что тут слой земли небольшой, а дракон тяжелый. При взлетах и приземлениях он площадку быстро до камня утопчет». «Да под эти требования все Глен Коэ подходит. Мы тут до Господнего Преисшествия бродить будем в поисках лежки закатил глаза Падди. «Да, требования слишком размытые», — согласилась с Маклиром Хизар. «Необходимо сузить круг поисков. Есть идеи». «Вода рядом с логовом должна быть», — Сэнди говорил так тихо, что его едва было слышно. «Драконы пьют много». «Да мы же стоянку у ручья разбивали. Для дракона это пять минут лету», — покачал головой Падди. «И как дракон в лощину приземляться будет?» Голос у Сэнди постепенно обретал твёрдость. «Там же валуны каменные, и деревья мешают. Где он крылья-то развернёт?» «Да выжит всё хрен с воздуха и развернёт?» «А ты видел около ручья выжженные деревья?» «Хм, да, точно. Невероятно, но Падди смутился. Тут я чего-то немножечко недодумал». «Чешуя должна быть». На Надин Кольмец обвела горы внимательным холодным взглядом. «Если это постоянная лешка, должны быть следы линьки. Ну и погадки». «Думаешь, организаторы разорятся на погадки?» — вскинул светлые брови Войт. «А почему нет? Отработанная империтовая пыль — это же практически мусор. Костей тоже на любом мусорнике можно найти». «Тогда уж и дерьма могли накидать», — обрадовался Падди. «Прям представляю, как благородные английские господа подбирали правильный сорт навоза». «Драконы плотоядные. У них дерьмо вообще на навоз не похоже», — уточнил Сэнди. английские господа тоже плотоядные. Может, они сами территорию обгадили? Можем по запаху поискать?» — возлекавал Падди. «Если вам так удобнее, господин Маклир», — любезно согласилась Хизер. «Можете использовать в поисках обоняния. А все остальные внимательно смотрим на склоны. «Ищем достаточно большую каменную площадку, вероятно, окруженную выжженным или поваленным лесом». «И усыпанную драконьим говном», — возликовал Падди. «Вперед, господа! Нас ждут великие дела!»